Глава 4. Научить писательство невозможно. Можно научить писать без ошибок, как говорил один знакомый автор. Можно показать шаблоны, рассказать о каких-то правилах, но научить писать книги нельзя. Это всё-таки дар, и он либо есть, либо его нет. Другое дело. Многие могут просто не знать о наличии такой способности в своей базовой комплектации и так за всю жизнь не попробовать что-то написать, постоянно мучаясь от этого. Я решилась попробовать только в сорок лет. Но тут главное слово «решилось» — о писательстве. Эрик почему-то переживал. Это не было на него похоже, и потому он прислушивался к своим мыслям, стараясь понять, что его так беспокоит. «Добро пожаловать в дом картины. Ваши документы, пожалуйста», — попросил его юли строго, делая вид, что они незнакомы. Но когда Эрик протянул ему свой паспорт, тот всё же не удержался и подмигнул товарищу. Другой охранник в это время сканировал чемодан и проверял багаж на прослушку. Это был тот самый коллега Юлия, имеющий друга в Германии и беседующий с ним каждый день. У Эрика не было таких закадычных друзей, и он смутно мог представить, как можно разговаривать с кем-то каждый день. Когда-то он так делал с мамой, но это другое. Маме он был благодарен и свою благодарность всячески демонстрировал. Юлия и Зоя Савишна были больше соратниками. И встреч раз в неделю в компании было даже более чем достаточно. Вот о чём можно разговаривать каждый день со взрослым, пятидесятилетним мужиком, живущим на другом конце земли. Не детство же своё вспоминать. Это как минимум скучно. Эрик ещё раз осмотрел коллегу Юлия. «Обычный мужчина. Нет, таких называют мужичок. С пузиком, редеющей шевелюрой и взглядом добряка. К разговорам с другом образ очень подходил. Эрик вскользь всё же прослушал вчера их болтовню». Хотя Василий Васильевич сказал, что уже проделал это более тщательно, и смысла в этом не было, но... Эрику нужно было составить собственное мнение. Они и правда говорили о своём детстве. Каждый день говорили о детстве. Это что, шифр? Прикрытие? Или просто возраст? Возможно, дело в том, что в детстве мальчишки мечтают о будущем, строят планы, кем станут. А вот в 50, когда, по их мнению, жизнь уже состоялась... «Ты охранник на заводе, и это не самый плохой карьерный взлёт в этом городе. У тебя жена и трое уже взрослых детей. Видимо, так и тянет обратно. Туда, где были мечты больше и шире. А ты ощущал себя как минимум Шерлоком Холмсом или Д'Артаньяном. И вся жизнь, такая яркая и прекрасная, была ещё впереди. Видимо, эти разговоры были их способом вновь ощутить, что такое мечтать». Просканировав паспорт, слава богу побритый Юлий вернул документы и снова подмигнул Эрику. "Клоун, тыкай", по-доброму про себя поругал он коллегу. Проходной в обычном её понимании это помещение можно было назвать с натяжкой. Больше оно походило на входную группу московского делового центра. Пространство всё в стекле, металле и зеркалах. Эрик посмотрел на своё отражение и ещё раз убедился, что неплохо выглядит. Спортивная фигура Правильные черты лица славянского типа, голубые глаза, строгая мужская стрижка, волос русый. Эдакий эталон среднестатистического сорокалетнего гражданина. Единственное, что выбивалось из общей картины стандартности, это цепкий взгляд, от которого невозможно было уклониться. Наверное, поэтому он с детства носил кепки. Ему хотелось спрятать под козырьком слишком внимательные глаза, из-за которых люди выделяли его и сразу настораживались. Вот и сейчас. В комплекте к зелёному льняному костюму на нём был любимый атрибут — летняя бейсболка в обязательную клетку. Да, имелась у него такая слабость, возможно, единственная в одежде, которую он себе позволял. Модели кепок, конечно, менялись в зависимости от сезона, но вот клетка оставалась константой, постоянной величиной. Она встречалась не только в головных уборах, в пальто, пиджаках, и даже если удавалось найти, в носках. Он, конечно, никогда бы не признался открыто. да что там Даже себе Эрик придумывал всякие оправдания любимой клетки. Но где-то глубоко внутри нет-нет до да проскакивала мысль, что он и есть воплощение того самого выдуманного Шерлока Холмса, человека с нечеловеческим интеллектом и дедукцией. «Проходите, Эрик Кузьмич», — сказал Юлий, нажимая кнопку открытия турникетов. «В холле ожидают ваши коллеги, а Даяна Николаевна скоро подойдёт». Эрик видел Даяну Николаевну на собеседовании. Она не лезла в процесс отбора видимо, решив довериться профессионалам. Научных сотрудников и документалистов отбирали несколько старых профессоров, которые обладали глубокими познаниями, но они имели возможности сами выступать в поле, то есть участвовать в реставрации. Но даже скрывающаяся за спинами старых профессоров, тонкая, изящная женщина азиатской внешности выглядела как-то болезненно возбуждённой, словно у неё была каждая минута на счету, и она очень спешила. Эрик сейчас не мог сказать точно, но тогда ему показалось, что женщина на грани нервного срыва, она постоянно кусала губу, сдирала ногтями заусенцы на больших пальцах рук и не могла долго усидеть на одном месте. «Доброе утро», — сказал Эрик, подойдя к группе людей, которые уже собрались под огромными и основательными на вид дверьми, над которыми было написано «Дом картины». Кто как, в разнобой они поздоровались и отвернулись от незнакомого им человека. Эрик же знал их всех, пусть и заочно. Ну, вот, пожалуй, и начнём со вчерашней девушки. Тамара Верховцева. Блондинка с ярко-красными губами, на каблуках, в странном для лета платье в пол с длинными рукавами. Внешность а-ля Монро, хотя вряд ли её поколение зумеров уже помнит, кто это. Скорее всего, она мнит себя Марго Робби в роли Барби. Принята второго художника-реставратора. Если верить досье, что на неё накопала Зоя Савиш, на она вундеркинд — который с пяти лет мог перерисовать любую картину почти идеально. Выросла в семье художников. Видимо, оттуда такой дар. Гены и среда дали свой результат. Правда, в десять лет случилась нехорошая история. Её родителей посадили в тюрьму, и она оказалась в интернате. Но дар свой только развела, и к 25 годам стала одним из лучших реставраторов мира. Работала наша Тома в самых крупных музеях Америки и Европы, в частности, в Германии и получила признание не только на родине, но и на чужбине. «Зачем тебе, дорогая? Это ничем не знаменитое полотно Кандинского. Ты же мировая звезда. Деньги? Возможно, но и их у тебя достаточно. Ради денег ты согласилась на такие, прямо скажем, странные условия? На должность второго, а не первого реставратора? Да к тому же быть запертой в доме картины на территории провинциального фармацевтического завода без какой-либо связи на время работы? Очень странно». Девушка оглянулась под настойчивым взглядом Эрика, убрала телефон, достала пудреницу и стала на автомате гладить спонжем свое и без того идеальное лицо. «Нервничает», — подвел итог Эрик. «Странно. Она большой профессионал. Эта работа для нее плевая». Дальше реставратор по видам материала, а в нашем случае холст и масло, женщина, более похожая на представителя данной профессии, чем предыдущая леди, Агнеса Константиновна Матушкина. Напротив Эрика на стуле, в другой стороне холла, сидела немного тучная дама, совершенно без косметики, в деревенском сарафане с пучком сидеющих волос, которые, видимо, никогда не знали краски. Очки с толстыми линзами смотрелись очень нарочито, подчеркивая ее стойко выдержанный образ. Довершала все это великолепие бумажная книга в руках женщины. Она словно шагнула сюда прямиком из Советского Союза. Если кто-то хотел, чтобы Агнеса смотрелась невзрачно, не вызывая подозрений, то он точно перестарался. В данном обществе она была белой вороной, а её образ очень сильно смахивал на белую мелочь. О ней данных было немного. Агнеса действительно реставратор по видам материала, но никаких больших достижений к своим 44-м не заимела, а на международной арене совершенно неизвестно. Зато у неё есть сын, который постоянно проживает в Германии почему выбор пал именно на неё. Ведь семейство Островских объявляло во всеуслышание, давая интервью на центральном телевидении, что у них будут только лучшие специалисты. А Агнеса таковой точно не считалась. Плюс ко всему удалось найти только одно её фото на паспорт, где ей было 20, и потому узнать её было трудно, практически невозможно. Эрик вычислил её лишь методом исключения, настолько она за 24 года умудрилась измениться. Ни страницы в социальных сетях, ничего — Телефон кнопочный, в который червь Зои Савишны просто не пробрался. Далее самый интересный для Эрика экспонат. Первый реставратор — Матвей Сергеевич Беляш. Молодой мужчина 34-х лет, хотя выглядел он, надо сказать, даже старше сорокалетнего Эрика. Его неухоженная борода, вытертые не по воле дизайнера, а от суровой жизни джинсы и застиранная футболка невнятного цвета говорили о том, что хозяин не гонится за деньгами и материальными благами. А прилагающаяся к этому образу гитара, притулившаяся к его рюкзаку, накладывала на него орел человека и вовсе не современного. Хоть по возрасту он был ближе к Барби Тамаре, но по внешнему виду точно подходил в друзья Агнессе Константиновне. Вот о нем писали много. Гений своего времени, если можно так сказать, звезда. Но реставрировал в основном церковные фрески или иконы. Такая популярность к нему пришла, когда он, проводя реставрационные работы в небольшой церкви в Подмосковье, на старой деревянной доске, которая служила дверью в подпол, разглядел икону работы Андрея Рублева. Популярность пришла и закружила его, уже не отпуская. Любая реставрационная группа очень хотела заполучить его к себе. За картину он, правда, брался крайне редко, и то за громкую славу. Долго работал в Германии, в небольшом Мюнхенском соборе возглавлял восстановление настенной росписи, датированной 17 веком. Сюда приехал прямиком оттуда. Да, и снова Германия. Зачем же тебе, Матвей, этот Кандинский? Не ради денег же ты согласился. Судя по внешнему виду, они тебе вовсе не нужны. Ты без бессеребренник на вид. Или мы чего-то о тебе не знаем. Скорее всего, последнее. Надо сказать, Матвей Беляш нередко попадал и в скандалы. Слыл человеком грубым, как он любил сам себе говорить, правдорубом. После изучения всех этих скандалов Эрику пришла в голову мысль, что там больше пахло пиаром, чем правдой. Далее руководитель проекта. Проще сказать, менеджер. Он должен планировать, организовывать и контролировать процесс. Этакий арт-директор рабочей группы. Но кто может им быть? Конечно же, представитель поколения вечных менеджеров. 30 на вид все еще юноша, а по имени Антон Котлеров. Единственный в такую жару в сером костюме тройки, с идеальной прической и до блеска вычищенными туфлями. Антон учился в Мюнхенской академии художеств на преподавателя гимназии, но после стал неплохим специалистом в составлении групп реставраторов и их работе. Даже имел небольшое, но довольно крепкое портфолио. Молодой человек тоже, как и его коллеги, переживал, но старался не показать вида. Он то доставал из стильного портфеля такую же стильную ручку, то убирал её в нагрудный карман пиджака, периодически щёлкал ею и всё время морщился, поправляя не менее стильные очки. «Да ты, мой милый, надел их для солидности», — решил Эрик. «Тебе не подходят эти диоптри Возможно, у тебя и вовсе нет проблем со зрением. И оставь уже бедную ручку в покое, ты её сейчас сломаешь». Ну вот. Все четверо членов группы, про которых говорил вчера Василий Васильевич, в сборе. Все так или иначе связаны с Германией. Все ни с кем в райском не контактировали, и у всех нет ничего подозрительного в их телефонах. Это уже выяснил их жучок, пробравшись внутрь каждого. Ну, кроме Агнессы с её кнопочным телефоном. Останется познакомиться только с поваром. Вдруг в холл молча вошёл мужчина лет тридцати, и, нездоровая, сел в самое дальнее кресло. Этого персонажа не было в списке, который получил Василий Васильевич из конторы. Варианта два. Это или ещё один член группы, или же это тот самый повар, зачем-то пришедший навстречу. Одет человек был дорого, но при этом небрежно. Так же небрежно, как он отнёсся к своим будущим коллегам, не поприветствовав никого даже кивком. Эрик характеризовал такой тип мужчин, знающий себе цену, немного свысока глядящий на окружающих и с идеальными чертами лица, они как мёд притягивали к себе представительниц противоположного пола. Но конкретно этот представитель данного типа был ещё и Скорее всего, и профессионалом своего дела. А потому всё это превосходство в нём утраивалось и чувствовалось даже, когда он молчал. Его проводило взглядом не только молодая красавица Тамара Верховцева, но даже Агнесса Константиновна оторвала взгляд от книги и, казалось, на мгновение залюбовалась новичком. Немного по киношному махнув своими волнистыми чёрными волосами, он достал телефон и лениво стал что-то там листать, показывая остальным, что они ему не интересны «Бандерас на минималках», — ухмыльнулся про себя Эрик. «Выглядит шикарно, а самое главное, прекрасно это знает». «Всем хорошим людям здравствуйте», — услышал Эрик знакомый низкий голос. Это в холл вошла Зоя Савишна. Она, как всегда, была жутко притягательна своей несуразностью и яркостью, потому все повернули голову в её сторону и, забыв о красавчике, не могли долго отвести взгляд. «А вот тебе, Бандерас, получи. Шестидесятилетняя с небольшим хвостиком», «Зоя Савишна сделала тебя в честной борьбе», — довольно усмехнулся Эрик. «Ну, судя по тому, что в ответ тишина, с хорошими людьми здесь дефицит». Она устроилась в кресле посреди холла и, достав сигарету, подкурила её, одновременно выпуская в потолок несколько колец дыма. «Хочу вас предупредить», — вместо «здравствуйте», сказал менеджер в строгом костюме, «что в моей лаборатории курить запрещено. Для этого будет отведено отдельное место в корпусе. Я строго за этим прослежу, И, видя, что Зоя Савишна никак на него не реагирует, почти закричал. «Сейчас же вышли курить на улицу! Немедленно!» «Слышь, ты, мальчик, ты кого сейчас послал?» Матвей Сергеевич Беляш, до этого безучастно сидевший в углу, вскочил и подошёл к менеджеру Антону вплотную. «Знаешь, сынок, — сказал он человеку всего на несколько лет младше его, — я по натуре спокойный». Он вытащил сигарету и, прикурив её, выпустил дым в лицо растерявшемуся управленцу. «Но женщина, особенно женщин во...» Матвей, видимо, хотел сказать в возрасте, но, взглянув ещё раз на Зою Савишну, которая сейчас расположилась в кресле как королева, немного сдвинув на затылок свою элегантную красную панаму с широкими полями и закинув ногу на ногу и демонстрировала свои шикарные с собой ей в тон, передумал. Весь этот шик не позволял назвать её женщиной в возрасте. И Юрий беляж смутившись, поправился. «Особенно красивых женщин в моей лаборатории посылать не позволю». Он сделал ударение на слове «моей». И Эрик тут же засомневался в благородстве этого человека, похожего на уличного художника-неудачника. Тут, скорее всего, началась борьба за трон, и акцент адресовался не столько малохольному Антону, хотя и ему тоже, сколько красавчику Бандерасу в дальнем кресле, который несколько минут назад привлёк внимание публики да ярко накрашенной Тамаре Верховцевой, про которую он точно знал, что она его конкурент в профессиональном смысле. «Благодарю вас», — сказала Зоя Савишна своему заступнику. «Но я уже давно не обращаю внимания на такие выпады. Как говорила моя тётя Песя, главное, чтоб то, куда тебя послали, нормально функционировало». «Вы меня неправильно поняли». Антон скачал с кресла и стал бегать от Зои Савишны до Матвея Беляша, стоящего сейчас у окна и дымящего в открытую форточку. «Мы не с того начали». «У нас должен быть френдли-вайб в коллективе. Я всё продумал. Это главное в работе, и это моя фишка. Наша с вами коллаборация будет эффективной, если внутри коллектива мы найдём консенсус». Он смотрел на молчавших всё это время Тамару и Агнесу. Но они никак не помогали менеджеру Антону реабилитироваться. Последняя и вовсе не подняла даже головы от книги, продолжая что-то увлечённо читать. «Кто же из вас работает на иностранную разведку?» — подумал Эрик. Он сейчас увидел персонажей, которых изучал по записям вживую. И они показались ему вполне понятными и читаемыми. Даже до этой минуты незнакомый Бандерас вполне подходил под каноны своего психотипа. Но у кого-то всё же было второе дно, которое он не заметил до сих пор. И вот с ним Эрик и должен был подружиться. Возможно, Антону и удалось бы разговорить будущих коллег, но в холле появились новые лица. Точнее, это были хозяева. Точный мужчина сорока пяти лет, как помнил Эрик из досье хозяин комбината Ренат Островский. Рядом шла его жена, та самая Даяна Островская, которая контролировала набор специалистов и смуглый молодой человек лет двадцати двух. Красивый и уверенный в себе парень, явный мажор. «Здравствуйте», — сказала Даяна. Голос у неё был нежный, а тон вкрадчивый, её хотелось слушать. «Я рада вас всех приветствовать здесь». Надеюсь, мы с вами сделаем важное дело и вернем картину великого художника миру. Вы все лучшие в своем деле. По крайней мере, мы старались выбирать именно таких. Оборудование в нашей лаборатории тоже самое лучшее. Вы в этом скоро сможете убедиться, поэтому я уверена, все пройдет легко. На френдли вайбе, вдруг ставил менеджер Антон, натянуто улыбнувшись. Что? Резко переспросил молчавший до этого Ринат Островский. Ну, растерялся Антон от такого тона. «На френдли вайбе», — повторил он уже неуверенно. «Мальчик хотел сказать», — вдруг произнесла Зоя Савишна своим низким голосом, «в дружественной атмосфере». «А что сразу так не сказал?» — удивился Ренат Островский. «Слова перепутал», — ляпнул Антон. Видимо, первое, что пришло ему в голову. Его глаза блестели, словно он сейчас заплачет. «Буратино у нас за что отвечает?» — обратился Островский к Даяне, указывая на Антона. Та же стояла бледная и чем-то очень расстроенная. «Просто менеджер», — ответила она ему рассеянно и, видя не исчезающий вопрос в глазах мужа, добавила. «Не справится завтра уволю. Сегодня пусть работает. Надо дать шанс». Было видно, что ответ устроил Рената, и он, еще раз окинув всех взглядом, остановился на Эрике. «Значит так, я здесь бог, чтобы вам было понятней. Все остальные после бога. Это мой сын Никита. Он будет моими глазами, немного тупыми, конечно, но глазам умными быть и не надо». «Так ведь, господин клетчатый?» — спросил он у Эрика. «Так?» — ответил тот ему, понимая, что ответа от него, в принципе, никто и не ждёт. «Конечно, помимо этих тупых глаз?» — продолжил Островский. «В бункере есть множество камер. Не пугайтесь. Бункером я называю дом картины, просто то, что у картины есть целый дом, мне кажется дебилизмом. У моего брата нет дома, у его детей тоже нет, у моей первой жены его тоже нет. Хотя нет, маленький у неё всё же есть, а у картины большой». Всё это он почему-то говорил именно Эрику. И это было очень забавно. Точно выступление юмориста, а не речь хозяина комбината. Вот как так? Поэтому для меня это бункер, но с камерами. Правда, и это звучит как тупой американский фильм ужасов. «В комнатах камеры тоже будут?» — хмыкнул довольный мажор и подмигнул красотке Тамаре Верховцевой. «Можно я буду на мониторах видеонаблюдения сидеть?» Но отец, видимо, был не в настроении шутить и при всех отвесил сыну подзатыльник «Вот ты сейчас зачем это сказал?» — переключился на отпрыск, Ренат Валерьевич. «Вот чтобы что? чтобы дураком показаться ещё больше? Да это все и так бы очень быстро поняли, зачем было все карты раскрывать. Или тебе захотелось показать, что я зря тебя с вытащил? Хоть немного оправдывать что ты мой сын, а то я уже перестаю этому верить, несмотря на 99%. Как ты ещё химико-технически закончил, дурацкая Европа. У нас таких балбесов не держали». «И нет, в комнатах камер не будет». Это он снова адресовал Эрику, а не своему сыну, который сто раз пожалел, что ляпнул лишнего. Но только в них, в туалетах они, естественно, есть. После звенящей паузы Ренат Валерьевич со смехом добавил. «Шутка!» «Я понимаю контроль», — вдруг выступил Матвей Беляш, демонстративно выкинув в окно окурок. «Всё-таки картина огромной значимости, но вы знаете, я реставрировал Рублёва, и надо мной так не стояли, потому что доверяли». «Лесовик с гитарой у нас кто?» Ренат Островский снова повернулся к жене, никак не среагировав на слова Матвея. «Это лучший реставратор мира», ответила мужа Даяна Островская, не поднимая глаз. «Значит так, лучший реставратор мира», сказал Островский Матвею. «Здесь тебе не мир, здесь райский. Тут даже внука бабули не доверяет. А ты говоришь, я тебе должен. Я тебя первый раз вижу, а ты на вид так себе. Ну, думаю, ты об этом и сам знаешь». Так что понял и принял, иначе до свидания. Прекрати, — тихо попросила Даяна, повернувшись к Ренату Валерьевичу, но, конечно же, ее просьбу услышали все. Так о чем я? Ренат Островский продолжил свое странное выступление, не обращая внимания на жену. Перебил меня лесовик. Он повернулся, увидел растерянного Никиту и всплеснул руками. Точно, сын. Так вот, он будет с вами жить, он у меня бракованный экземпляр, но других пока нет, так что терпим его тупые шутки. «Я буду наведываться к вам, а вы будете докладывать о прогрессе. Кстати, где ты?» Он стал кого-то искать глазами. И, увидев менеджера Антона, который попытался спрятаться за Зою Савишну, радостно воскликнул. «Вот ты, Буратино, и будешь мне докладывать». «Я Антон котляров неуверенно, но гордо поправил его менеджер. Ренату Валерьевичу же было всё равно. Этот властный человек уже определил для себя статус парня, и он был, скорее всего, нулевым. «Ты, Буратино», — повторил он настойчиво. «И завтра я подарю тебе азбуку. На этом закончим. Всё остальное вам расскажет моя горячо любимая жена, клетчатый». Он обернулся, найдя глаза Эрика, и, показав жест, «я слежу за тобой» строго сказал. «Ты меня услышал». Было видно, что Даяне Николаевне очень стыдно за супруга. «Барби не трогать», — сказал он сыну уже в дверях. «Помни, у тебя последний шанс. Если Буратино на тебя настучит, всё, поедешь обратно в коряги причём пешком». Даяна дождалась, когда за мужем захлопнется дверь, выдохнула и, наконец, подняв глаза, продолжила. «Пройдёмте, я вам всё покажу». Эрику показалось очень показательным то, как реагируют его новые коллеги на хамское поведение работодателя. Особенно странным было то, что Тамара Верховцева, девушка-вундеркинд, стояла, словно спрятавшись за спину бородатого Матвея Беляша, пока Ринат Островский не вышел из холла. А высокомерный Бандерас, пришедший последним — Продолжал сидеть в своём кресле в полоборота ко всем и даже не повернул головы, словно всё это его не касалось. Любой другой человек решил бы, что ему показалось, но Эрик точно знал. Если тебе что-то показалось, значит, ты что-то упустив Это и есть закон белых мелочей. Почему белых? Потому что эти мелочи, как белые вороны. Они не такие, как все, это необычные мелочи. Они выбиваются из общей канвы событий. И вот если их заметить то можно только благодаря им раскрутить всю загадку.